483. Сентябрь 15. Много говорится о силе мысли, но сила эта не понимается. Слабый человек под влиянием аффекта может совершить сильные действия. Значит, силу мысль может уявить каждый. Мысли одних не действенны, у других они сильны. В чём же их сила? Скажем, сильна мысль огненная, то есть заряженной психической энергией эманирующей из центров. Слабый человек, но зажёгшийся хотя бы на время и насытивший мысль огнём, может сделать её много сильнее своих мыслей обычных. Микрокосм, согласованный порождает мысли большего потенциала, чем несогласованный внутри. Как бы всё существо человека напрягается в едином стремлении и создаёт монолит мысли, неразделённый в себе. Если человек создаёт мысль для определённого действия, но в то же время имеет ряд мелких сомнений и мыслей малых, противоположных по назначению равнодействующих всех, благодаря взаимной нейтрализации, будет соответственно ослаблен. Малые сомнения могут убить большие дела. Малые мысли могут в корне пресечь мысль большую. Монолит мысли не допускает в себе начала противоположных силу его уничтожит. В этом аспекте сомнение разрушительно явно, ибо в сфере созданной мысли проделывает как бы отверстие, и из него, как из продырявленного воздушного шара, утекает подъёмная сила мысли. Поэтому даже очень сильная мысль, но отравленная сомнением, плодов не приносит. Это особенно заметно при лечении внушением или самовнушении. Технические сомнения выбросить легко, просто не давать ему места в сознании. Чудесно и быстро действует в этом случае мысль, освобождённая от яда сомнений. Заболевший орган быстро восстанавливается. Организм подчиняется воле свободно и легко, если воля не разделена в себе, когда к утверждению примешивается отрицание, лишающее его сил. Мысль есть энергия. Будущая порожденая и приведённая в действие, она не может не действовать, если только сам человек не заставляет сомнением или неуверенностью действовать её в направлении противоположном и тем уничтожать или ослаблять её силу. Даже мысль малая на монолитной силы имеет. Контроль в этом случае должен быть уявлен полный. Если порождается мысль для определённой цели воздействия на себя или на других или на обстоятельства, Надо понять, что материя, стихи и обстоятельства сами по себе не мыслят, но приходят в движение под воздействием мысли и стремятся вылиться в форму, определяемую мыслью. Конечно, мысль людей и воли людские сталкиваются постоянно, ибо люди мыслят по-разному, но сильная мысль всегда побеждает слабых. Все это происходит в сферах человеческих бессознательно. Но тот, кто знает, может многими явлениями волю свою управлять. Зажжённые центры или даже пробуждающиеся огни дают мысли огненный заряд, которому обычная мысль противостоять не может. Не может обыватель бороться с архатом. Поражение неминуемо. Нельзя подавлять свободную волю человека, но пресекать зло, разрушение недоброй воли и можно и должно. Для этого даёт сознание В среди дня много времени можно найти для мысли творящих благо. Всякая мысль света есть благо. Со всеми нежелательными явлениями и в себе, и вовне следует прежде всего бороться мыслью. К чему тратить слова, если можно обойтись и без них? Учитесь действовать мыслью. Объектом для применения силы мысли прежде всего является сам человек. Мысль действовала в нём до сих пор непроизвольно и хаотически. Этому должен быть положен конец. Контроль и самоуправление вводится в собственном микрокосме, и действующей силой является мысль. Овладение собою означает и власть над своим телом, его функциями. Рефлекторность процессов физиологических в случае их нарушения тоже берётся под контроль и регулируется волей. Воля в союзе с мыслью, в себе нераздельный, может творить чудеса. Хаос извне внутрь не допускается. Растущая мощь в случае не умению управиться собою и привести энергии внутри к согласованности станет силой разрушающей, но не творящей. А владение собою есть ступень неизбежности при растущих огнях. Поэтому умелое управление мыслью указывается как задание, неотложное и подлежащее неотменному выполнению. В сфере овладения мыслью границы пределов роста, мощи, духа нет. Надо лишь умело начать и почуять возможности беспредельного развития огненной мощи.